В деревню мы входили осторожно, недоверчиво оглядываясь по сторонам, и то и дело ожидая нападения со стороны усопших граждан. Граждане, не подозревая о наших кровожадных мыслях, спокойно сновали тут и там по своим делам. Кто-то копался в огороде, кто-то рыбачил, большинство же работало в поле. Э -э, «Дик, а ты уверен, что тут все, все давно мертвы, и мы обязаны их упокоить?» «На вид обычная деревня». Я полностью разделяла мнение Лиса. Правда, из-за своего человеческого тела не могла толком разглядеть ауры, а обращаться в ангела только ради того, чтобы убедиться в подлинности слов лорда, как-то не хотелось. «Уверен». Мы уважительно на него взглянули. На лице его не замечалось эмоций, глаза были устремлены вдаль. Я покраснела непонятно от чего и с усилием оторвала от него взгляд. Нам нужно к колодцу. Там я начертаю круг упокоения. И с этим миражом будет покончено. А сколько всего миражей в лес Оська? 12 Двенадцать. Насколько мне известно. Но этот мир мертвый не так давно. Так что в дальнейшем их количество будет возрастать. А сила смерти крепнуть. Сила смерти крепнет. Враг наступает. Наших бьют. Гитлер капут. Пробурчал себе под нос лис. Вызвав с моей стороны целую кучу вопросов. Так, за разговорами, мило улыбаясь при, приветствующим нас жителям деревни переругиваясь переругиваясь соськой, мы подошли к колодцу, расположенному точно в центре деревни. Около него набирали воду две бабы, и при этом не забывали делиться последними сплетнями. «А ты слышала, свинья-то у Федо, Федотовны, а на днях, да, вот прямо целых семерых и родила». «Эка не видаль!» Румяная высокая баба закинула косу за плечи и гордоливо улыбнулась. «У меня вон две свиньи в прошлом месяце потомство дали, да не по семь, а по восемь и девять поросят родили!» «Извините!» — вклинилась я, пока Дик доставал из кармана волшебный камень, чтобы начертить круг. На меня по-доброму посмотрели и тепло улыбнулись. «Чего тебе, милая? Ух, глазища-то какие! Так и сверкает красота!» Вторая согласно закивала, глядя на... гладя меня по голове и восхищаясь шелковистостью волос. «Я просто хотела вас спросить. а и спрашивай! Небось не соврем!» — улыбнулась та, что с косой. «А вы случайно не мертвецы?» Бабы замерли, выпучив на меня глаза и хватая ртами воздух. Одна из них нащупывала лежавшее неподалеку коромысла. Чего? Но тут к нам подлетел лис и, дернув меня за шиворот, спрятал у себя за спиной. «Ой, да вы ее не слушайте!» — зачистил он, строя самую умильную рожицу. «Она с детства стукнутая головой Ей в младенчестве как грохнули головой об косяк. С тех пор вот гл такие глаза и совершенно ненормальные мысли. Мы-то уже при привычные, а вы просто не обращаете внимания». «Да, но...» — попыталась было высунуться я. Но мне дали затрещину, и пока я вопила, снова затырили за спину. Вот видите, и тут смолчать не смогла одно слово, дура. Женщины уже успокоились, зависшие в воздухе коромысла вернулась к ведрам, она меня смотрели с некой смесью жалости и недоумения. Я стояла вся красная, как рак. Пиная по ноге лиса и строя в уме планы грандиозной мести. Правда, все они были неосуществимы. Я эти ангел, как-никак, но в человеческом теле оставаться им становилось все труднее и труднее. А ты кто таков будешь? Заинтересовалась та, что с косой. Не жених случаем? не Но мне безжалостно заткнули рот. Ага, муж яейный». Вот взял за себя дуреху, теперь мучаюсь. Я застыла, отказываясь верить ушам. Оська за пазухой покатывался со смеху. А что делать? Любовь, как говорится, зла. С этими словами он с трагичным лицом запечат... запечатал мне в рот поцелуем. Нога согнулась в колени сама собой, а вскоре и лис станал в полусогнутом состоянии, держась руками за ушибленное место. Я пылала полное негодование, бабы, понимающе переглядываясь, шли с полными ведрами домой, а Дик заканчивал чертить круг, сидя прямо около колодца, но с противоположной от нас стороны. «Больно», — прошипел Лис, возмущенно глядя на меня. «В следующий раз превращу в таракана», — сообщила я, Наслад... насладилась выражением его глаз и, задрав нос, пошла к Дику. Ось крикал за пазухой, обессиленной и жутко довольный. «Нет, ну как он сказал? Любовь зла! Класс!» «Помолчи!» — прошипела я, чувствуя, как окончательно превращаюсь в человека. «Эх, скорей бы в небо!» Дик задумчиво дочерчивал последние иероглифы в своем заклинании, используя для этого какой-то жухлый прутик, видимо, подобранный неподалеку. Я плюхнулась рядом и с интересом принялась изучать рисунок, пытаясь вспомнить уроки, которые проводились по изучению человеческой магии. Одна из завитушек напоминала аналог буквы «С», потом «Р», «В», «Г», «Н». Нет, я явно не так читаю, хотя кто знает. Я покосилась на сосредоточенно вглядывающегося схему «Дика». Вот уж кто знает значение всей этой мешанины символов, так это он. Слушай, может, расскажешь, а что это ты рисуешь? Не мешай. Я тяжело вздохнула. Ось косил рядом с Диком и принялся другой веточкой тоже что-то корябать. Очень быстро на песке появились следующие слова. Дик дурак. Я замерла, ожидая взрыва праведного гнева и срочно... срочного обрушения всей вселенной. Но лорд даже ухом не повел продолжая работать над чертежом. Оська удивленно хмыкнул и, старательно высунув язык, принялся чертить следующее послание. Мы с Лисом потел таки рядом. С интересом его прочитали. Дик плюс Ирлин равно любовь. Я покраснела, Алис громко фыркнул. Оська с надеждой всматривался в лицо Дика, испытывая, очевидно, неудоволь... неудовлетворенность от такого обидного невнимания к своим стараниям. Тогда на земле начало появляться третье роковое послание «Дик плюс Лис равно любо». Ударили оба, причем одновременно. Оська успел увернуться только от кулака Дика. Был психологически готов, но удар Лиса стал для него полной неожиданностью. С воплем теряя перья, он взлетел в воздух и на наших глазах рухнул в колодец. Послышался долгий ухающий вой и тихий бульк в конце. Я решительно встала. Дик пожимал лису руку, сохраняя невозмутимое выражение лица. Я прыгнула в колодец. Кажется, меня пытались схватить за ногу, но я выскользнула. Оську я не брошу ни за что. Пусть он вредный, пусть не умеет себя вести и имеет привычку доводить окружающих до белого коленя, но он никогда меня не бросал. Ледяная вода застави... заставила закричать от неожиданности, я тут же ее вдоволь глоталась. Кое-как придя в себя, я оглянулась по сторонам, используя истинное зрение. Оську я не нашла. В ужасе, рывками продвигая свое тело вперед, я пыталась нащупать его на дне, как вдруг меня кто-то укусил за ногу. Обернувшись, я увидела со всех сил тянущего меня за ногу к поверхности оську, старательно впившегося в ступню всеми коготками. Радостно булькнув, я рванула обратно, оторвав его от ноги и крепко сжав в руках. Он почему-то вырывался и даже пытался кусаться, но это мелочи. Вынырнув на поверхность, я радостно прижала его к себе и чуть не расплакалась. Оська сидел, сильно кашлял и громко ругался, что я дурочка, так и помереть от переохлаждения можно, а он о себе и сам позаботится в состоянии. «Эй, вы там как, живы? А то тут Дик уже полуголый и рвется всех спасать». Подняв голову, Вверх я увидела довольно рожицу цулиса и встрепанную голову Дика, Тот и впрямь был без рубашки. «Вот так всегда», — заворчал Оська, вскарабкиваясь мне на голову и старательно отряхивая, пока я цеплялась руками за скользкие камни стен. «Сначала угробят, а потом якобы рвутся спасать». На Оську рухнуло что-то тяжелое, придавив и меня. Он пискнул от удивления, пытаясь выбраться из-под того, что при более детальном рассмотрении оказался обычной веревкой. И вовремя. Ног я уже практически не чувствовала. «Обвяжись вокруг талии, мы вас вытянем!» — крикнул лист. Я послушалась и вскоре рывками начала подниматься вверх, чувствуя, как веревка впивается в подмышки, и слушая непрерывное ворчание возмущенного до глубины души оськи. Свет хлынул в глаза так неожиданно, что пришлось сощуриться. Меня вытащили из колодца в четыре руки и срочно переодели в сухую одежду. Отдали длинную рубашку Дика, которую я обмотала вокруг пояса, и его же куртку, которую я надела. Лишь при этом растирал мне ноги, а Оська дрожал за пазухой, жалуясь, что я слишком холодная. Я могла только виновато улыбаться. В конце концов, после такого купания оставаться теплой и живой, Казалось невозможным в принципе. Ладно. Дик встал и рывком поднял меня на ноги. Задумчиво изучая рисунок. Из Изучаем. Рисунок готов. Можем активировать и идти дальше. Может подождем до завтра? Лис развешивал мои вещи на краю колодцы для просушки. Нет. Иллюзию создают трое. И никто из них сейчас в дерев... Никого из них сейчас в деревне нет. Так что нам надо торопиться. «Как это нет?» — удивленно повернулась я к нему. «А как же те женщины, с которыми мы недавно говорили?» «Это мираж». Мы с Лисом недоуменно переглянулись. Оська громко чихнул за пазухой и хмуро сообщил, что может заболеть, причем смертельно. Я сильно прижал его к себе, жутко переживая, что ничего не смогу сейчас для него сделать. «Дай его мне, я теплый». Я недовольно посмотрела на хитро улыбающегося Лиса... Он только пожал плечами. «Ну, в конце концов, это же моя вина, значит, и на... исправлять ее мне. Тем более, что ты сейчас ему особо ничем помочь не можешь». Я уныло кивнула и расстегнула куртку. Лис почему-то покраснела и отвернулся. «Я не, кстати, вспомнила, что человеческие женщины почему-то никогда не раздеваются перед мужчинами. Что ж, ладно, запомним». «На, ты застегнула молнию», — сурово уточнил все еще красный, как рак лис. «Угу». Удивленного Оську торжественно передали с рук на руки. «Зачем это?» — наивно спросил он. «Теперь ты мой!» — радостно заржал Лис и сунул его к себе в запазуху. Послышались возмущенные крики, Оська сильно сопротивлялся. Лиса пару раз назвали извращенцем, но потом все стихло. Оська пригрелся, успокоился и даже заснул. Мы с Лисом довольно друг другу улыбались. «Я активирую заклинание!» — раздался спокойный голос лорда за нашими спинами. «А что мы должны делать?» — спросил Лис. «Встать в круг!» «Что мы, собственно, и сделали?» Дик не произнес ни слова, не сделал ни единого жеста, но мир вокруг вдруг как будто поблёк и начал медленно растворяться. Линии заклинания на песке мягко засветились красным, а нас, как и раньше, отгородила от внешнего мира тонкая прозрачная стена». Я подошла к ней, чувствуя, как песок под ногами становится камнем, в который будто вплавлены иероглифы лорда. Прижавшись носом к невидимой преграде, я наблюдала, как меняется улица. Будто на холст, только-только нарисованной картиной художник льет растворитель. И вот уже краски смешиваются, бледнеют и расползаются, смазывая очертания предметов и превращая все вокруг в одну монотонную непонятную массу которую кроме как грязью ничем больше и не назовешь. А потом все исчезло, растворилось как сахар в стакане, и, как и предсказывал Дик, под ногами была черная выжженная земля. Над головой громыхало и сверкало разрезами молний грозовое небо, а деревья, потеряв всю свою листву и свежесть, сиротливо торчали на фоне холмов старыми уродливыми фигурами с обломками ветвей. «Какой ужас!» — вздрогнула я, смахивая с ресниц слезы. «Нет, я все понимала. Просто перед глазами все еще стояли веселые беззаботные лица жителей. А контраст между жизнью и смертью оказался чересчур резок и быстр. Было больно, очень больно смотреть на труп этого мира, который еще совсем недавно бился в агоне, вряд ли понимая, кто и за что его так жестоко убивает. А вот и они. Не выходите из круга, я сам с ними разберусь». Я обернулась и, вытирая ладони слезы, увидела, как Дик выходит из круга и смотрит куда-то вверх. Проследив за его взглядом, я увидела три уродливых фигуры полуразложившихся трупов с ярко горящими даже в этой тьме глазами. Они спускались с холма и направлялись как раз в нашу сторону, в, стор... в сторону Дика. «Береги Оську!» — крикнула я Лису и выбежала из круга прямо пройдя прямо сквозь стену вслед за диком. Стена с недовольством меня пропустила, принимая мое желание покинуть круг. «А ну вернись обратно!» — рявкнул лорд, увидев меня рядом. Я стояла молча, не собираясь ему перечить. «А ты-то куда?» Обернувшись, я увидела стоявшего прямо за мной лиса, тоже покинувшего предела круга. «А что я там один, как дурак, сидеть должен?» «А для кого?» «Я для кого круг рисовал?» — ощерил Садик, лис невозмутимо ткнул в него пальцем. Взглянув на круг, мы все трое уставились на сидящего в центре оську, удивленно хлопающего глазами и смотрящего на нас. «Ребята, а вы чего?» «Я с вами!» Но только он рванул к нам, как напоролся на преграду и медленно сполз вниз. «Ой, ему, наверное, больно», — переживала я. «Он слишком маленький, чтобы преодолеть сопротивление барьера. К тому же, чем больше человек выйдет из него, тем крепче он станет», — объяснил Дик, наблюдая, как Оська мечется в круге, жутко ругаясь и обещая на всех срочно и страшно обидеться. а, -а, -а, -а" протянули мы с Лисом, улыбаясь, возмущенному до глубины души Оськи. «Мне было очень тепло от мысли, что хоть на этот раз Савенок не подвергнется себя опасности». Того и та же самая мысль не грела ни, ни на грамм. Так, приготовьтесь, они приближаются. Мы вспомнили, зачем, собственно, сюда пришли, и срочно сосредоточились на все еще ковыляющих в нашу сторону зомби. И, пожалуйста, не мешайте мне. Мы с Лисом кивнули. Я мысленно представила, как в случае смертельной опасности срочно закрываю Дика грудью и умираю, как окровавленная на его руках. Дик тоже, видимо, это представил, так как велел мне еще и спрятаться за ближайшим кустом. Я сопротивлялась, но он убеждал. Так настойчиво, веревка и кляп в руках лиса появля... появились как по волшебству, что пришлось сдаться и убежать в ближайшие кусты, расстроенно, наблюдая из, из за них, за ребятами. Но нет худа без добра. Оська хоть немного успокоился, одобрительно глядя на меня и знаками, показывая, что я могу присоединиться к нему. Я делала вид, что знаков не замечаю. Зомби, точнее жизненная форма этого мира, они ведь все-таки разумные, в отличие от обычных оживленных некромантами трупов, медленно приближались. Они уже заметили Дика и Лиса, так что теперь, видимо, думали, что с... им с ними делать. Я не знала, могут ли трупы колдовать. Так что просто наблюдала, отчаянно кусая ноготь и переживая, переживая за Дика и Лиса. Ну вот, наконец, зомби решились и... исчезли? Нет, снова появились, но уже рядом с Диком, напав на него одновременно. Я вскочила, ожидая самого худшего, но Дик каким-то образом смог отбиться. Грохнула, сверкнула и ошметки двоих из троих зомби разметала во все стороны. Третий же корчился пронзенным мечом лиса. И где он его только прятал? Видимо, под плащом. Я радостно побежала к ним, к счастью, никто не пострадал. Лис старательно отрезал ножом голову зомби под руководством Дика, который прекрасно знал, как именно упокаивают такого рода нежить. «Осталось еще одиннадцать», — сообщил Дик, продолжая держать ноги извивающегося зомби. Я кивнула, не рискуя открывать глаза. Лис сосредоточенно работал. Эй, может быть, кто-нибудь меня отсюда выпустит? Это Ося. Ой, мы ведь про него совсем забыли. Лови, Дик кинул мне что-то маленькое и теплое. Это ключ выпустишь им своего друга. Я кивнула и бросилась к сердитому хранителю, сжимая в руке ключ. А все-таки хорошо, что Дик так здорово знает свое дело. Может, ты впредь справился бы с, этими, с этим заданием один?